Тон второй. Глава 24. Тяжёлые переговоры. Внимание. Ввиду особенностей уничтожного босса сработала особенность поглощения Злавонной химеры зомби при нанесении фатального урона. Базовая вероятность 5%. В результате ваше оружие Крюшка для гольфа номер 13 Чертяка получило специальную способность поглощения. поглощение. Поглощение. Уничтожая врагов, с вероятностью в 1/10 оружие приобретёт особенность противника. Каждый 100 уничтоженных врагов урон оружия будет повышен на от 1 до 1. Максимальная прочность будет повышена на плюс +1. При падении прочности до нуля 10 сущностей уничтоженных противников будут израсходованы на восстановление прочности предмета. При отсутствии необходимого количества накопленных сущностей будет произведён откат урона на предыдущую величину со сбросом всех накопленных сущностей до нуля. Ранг предмета повышен до редкая. Улыбка оттуда до уха озарила пространство, и даже выпавший из босса лут не смог меня отвлечь от созерцания щертяки. Моя ты хорошая! Мы с тобой столько зомби накрошим, что боссу будет достаточно одного удара. Но это потом. Сейчас же нужно заканчивать с данжем. Великодушно отдал команду на разграбление выпавшего лута союзникам. Сработал мой уровень, и даже то, что мы убивали монстров в группе, не скажу, что повлияло на добычу. Пять редких вещей, два мифика, оба на танков. Поэтому мы их отдали медведю, который был тем ещё верзилой, Ирину, который издалека походил на зомби-громилу благодаря своим габаритам. Медведь получил мифические заострённые костяты, вызывающие травмы у противника и поглощающие кровь врагов, конвертируя их в здоровье владельца, фактически исцеляя меч та берсеркера. Рин уже достался амулет великана. Давал прирост к силе, выносливости и живучести в размере уровня владельца, а также раз в день активируемую способность Гнев великана, позволяющую утроить силу и выносливость сроком на 3 минуты. А пока команда радовалась луту и меняла на ходу шмотки, я уже прикидывал план будущих сражений. Мне нужно много зомби. Очень много. Можно и низкоуровневых. Закончив с восстановлением после боя, мы двинулись дальше. Судя по сигнатурам и отчетам, выпущенный призрачный крысо-разведчика на последующих этажах и так необходимое количество зомби уменьшалось, прирастая к качествам. Не мини-боссы, конечно, но недалеко от них. Теперь вперед выдвигалась тройка. Я, Рин, Сэм. Тактика была простой. Все, владеющие дальними атаками, атаковали заблокированного одинокого зомби. Блокировкой безотказно справляющейся занималась Аля, заполнившая последний свободный слот, выпавший в самом начале нашего подъема способностью «дремучие дебри». Выпал он с мутировавшего огромного лимонного дерева, стоящего в фойе и стрелявшего по нам своими желтыми разрывными снарядами, Благо урона они почти не наносили, и мой психокинетический щит с лёгкостью справился с этой неожиданной проблемой. Дремучие дебри было заклинанием с пометкой редкое. Оно позволяло в глубине ока прорастить на указанном участке диаметром 5 м какое-то подобие хвоща, который, словно каучук, тянулся и практически не рвался, оплетая конечности противника. Единственный, кто его успешно проигнорировал, это мини-босс. Он вообще для магии был невосприимчив. Так что и побеги бессильно соскользнули с этой чудовищной туши. Я с Самом и Рином страховали впереди, на случай непредвиденных ситуаций. Прикрывали сзади медведь и Василиск. Так мы и продвигались, зачищая врагов. Я старался наносить всегда последний удар. и увеличил шкалу заполнения в моей клюшке до 18 из 100. К сожалению, опыт, поглощенный клюшкой, перестал падать. Поэтому я решил оставить ее на более мелкую добычу. А пока падает много опыта с высокоуровневых противников, зарабатывать опыт для эволюции. Лут радовал глаз. Выпали рецепты. Обнаружился схрон с системными ингредиентами в виде ткани, и даже одна из комнат музея, содержащая шкуры животных, определила их как шкуры животного системный предмет первого класса. Медвежья же шкура оказалась ингредиентом второго класса. Любопытная коллекция, хочу заметить. Всё это складывалось и готовилось к загрузке в поезд по мере возвращения. Вообще, наша группа выглядела хоть и слаженными специалистами, Ну, слишком самоуверенными. Да, сейчас всё шло относительно легко. Практически каждый получил десятый уровень и, задерживаясь на минуту-другую, определялся с выбором своего класса. Ну, об этом позже. Сейчас мы уже стояли у комнаты с боссом и готовились к финальной битве. На красной двери висела скромная золотая табличка. Антон Нестеновский. Генеральный директор Ванна Пак. Ну что, как обычно, запускаем крысу? Ребята были в нездоровом предвкушении перед схваткой с боссом местного парка. Да, запускаю. Я открыл в панели взглядом необходимую ячейку и активировал вкладку с призывом призрачной крысы. Мгновение, и крыса прошмыгнула за дверь, будучи призраком. Это странно, обратился я к соратникам. Отключившись к рыси своими органами чувств, я услышал вполне внятную человеческую речь. Я слышу человеческую речь. Зомби прямо сейчас роется в шкафу, при этом разговаривает. Да ну, с кем? Послышались голоса в наушниках. Это не может. Разумный зомби? Удивился волк. Давайте ещё понаблюдаем. Эмбер разделила мои мысли. Э, что он говорит-то? Полюбопытствовал Сэм. «Да бред какой-то!» «И все же!» «Сейчас! Цитирую!» «Куда этот шлем делся?» «Во-ло-ло! О! Годнота залетела!» «Это Рафлан какой-то!» «Еще какой-то бред! Не все разобрать!» «Как выглядит-то?» «Да спиной стоит! Не разобрать!» «О! Поворачивается!» «Чего?» «Я охренел от произошедшего!» «Что там?» Он первый из зомби обратил внимание на неживую крысу, зарядил в нее какой-то сгусток, и она умерла. «Ах, никто не говорил, что будет легко, да, молодежь?» Сэм нахлобучил на голову редкий шлем с конской гривой и достал свой восточный клинок. План сражения следующий. Медики, Тройка, Василиска и Сокол остаются в арьергарде. Все же знают, что такое арьергард. Тактику малых групп все изучили, не переживай, Лид, успокоила меня Лириэль. Тогда дальше. В комнату я захожу один под прикрытием щитов. Оцениваем боевые способности босса. Как просядет два щита из трёх, Медведь и Рин, блокируйте его. Также пробуем вешать оцепенение от корней. Я выхожу из боя, восстанавливаюсь эликсиром и довожу дальнейший ход боя. Работаем стандартными тройками. «Если кого задело, тройка меняется. Лечимся. Сокол, если видишь возможность, стреляешь, чтобы наверняка. Остальное без изменений». «Принято!» Все отчитались. Ну что ж, понеслась. Я активировал щиты и ворвался в комнату. «А-а-а! Испансы!» «Заорал бородатый зомби». вообще выглядел он как живой, или лишь сияющий провал глазниц, да когти вместо ногтей выдавали в нём зомби. Антон Ундербраун, Нестеровский, Воздамжа, парк развлечений Ундербраун, изменённый, 25-й уровень. Табличка показала, что наш противник не лыком шит. 25-й уровень, самый большой уровень, что я видел. Привет, здоровяк. Одержимся. А, -а, а, где девчонки? Ты обещал девчонок. Не понял. Вместо ответа зомби, несмотря на свой небольшой рост и немалую комплекцию, понёсся на меня, и я лишь в последний момент успел увернуться от его коктей. Зомби не растерялся и, добежав до противоположной стены, схватил турецкий интаган и разворачиваясь отмахнулся отпущенной в него сосульки из свитка с заклинанием как от назвойливой мухи ихнул в мою сторону небольшой журнальный столик он дождался когда тот врежется и разлетится я полетел сбитый с ног врезавшимися в меня собственными щитами настолько велика была инерция от удара на пол а зомби прокричал и ринулся на меня с етаганом. "Страйк! Это же моя фраза. Ты чего такой говорливый?" проворчал я, уходя переходом от атаки зомби. Начались танцы, в которых я никак не мог получить преимущество. Скорости мне, несмотря ни на что, не хватало. Сам зомби бил сильно и точно, не обращая внимания на выносливость. Я стал сдавать Агас первый щит. Передышку я получил, когда разрушенный диван развалился на две части, и внутри него оказался самый, мать его, настоящий средневековый шлем. Зомби напрочь забил на меня и попёрся к шлему. Наконец-то! Время хей повоз! Я кинул в стоящего спиной зомби сперва огненный шар. Но как итог только подпалил лежащий на полу ковёр. Зомби хоть и получил явный урон, но он ему был как слону дробина. Следом кинул и сек сил своё редкое копье, но зомби наколобучил шлем, и оно отрекошетило в стену. "Печаль. Зараза! Не фартика яр. Понял, не буду", ответил я ему. Не уверен, правда, что меня услышали в этом шлеме. Я ожидал очередного рывка и игр в кошки-мышки, но, видимо, не просто так он попёр за шлемом. Харсаш! Фас! Зомби указал на меня клинком, и я в очередной раз охренел, когда на меня вылетела из каморки собака, вполне себе живая, причём левретка. У соседей такая же была, жутко лаяла, весь дом на ушах стоял, когда она пожрать просила или на улицу вывести. Собака вцепилась в штанину и пыталась прокусить системную шмотку, впрочем, бесполезно. Зомби попёр вперёд, и я отпихнул собаку, вернее, попытался. Она весила, как стальная гиря, несмотря на свой размер. Что хозяин, что собакин, аномальные. Приготовился принять удар, как есть. Сокрушительный удар принял на клюшку и меня, как мячик, откинуло прямо в стену, даже пола не коснулся. Ох. Второй щит спал, и в кабинет ворвалась тройка сменщиков, и я постарался вылезти подальше. Давно меня так не раскатывали. Конечно, я не все козри выложил, но чтобы чисто на голых способностях меня так размотали, будет сложно. Приятное облегчение окутало меня и вылечило ушибленное плечо, а полоска выносливости восстановилась. Стоило лишь упасть на меня способности восстановления отдали. "Спасибо", извнул я им и собрался с мыслями. Картина сложилась в считанное мгновение, и я стал раздавать указания. Зомби казался непробиваемым бульдозером, и ещё и собака этом мешает. "Точно, собака!" Собаку не трогать! Игнорируйте её. Мой крик ещё разносился, а собака уже поскуливала, подволакивая лапу, жалась к немёртвому хозяину, не убегая, тем не менее. Разумный взгляд упал на собаку, и босс активировал новую способность. Нужно больше золота! Итаган засветился золотым цветом, и во все стороны, за исключением собаки, Полетели лучи света, осколки разрушившегося етагана. Тройка ребят моментально оказалась под плотным огнём, получая кучу мелких резаных ран. И хотя могучие удары шатали местного босса, эффекта от этого особо не было. Заклинание босса пошло на перезарядку, да и етаган пришёл в негодность. После чего он схватил собаку, закинул её в каморку и пошёл за новым оружием. А, не дошёл. Следующая тройка с волком в во голове и Эмбер в дверях. Разрядили по нему целы шквала так физических и магических. В результате зомби оказался загнан в угол, но так и не сдал позиций. Выглядел всё так же бодро, только бороду подпоел. Антона рудовал полуторным мечом, который оставлял лишь мелкие порезы. Молнии же растекались по боссу, всего на десятую долю секунды, блокируя его движение. А Рен вместе с ними фактически ничего не решал. «Да, Билл, но раны заживали быстрее, чем наносились новые». «Мана на нуле!» — крикнула Эмбер, запуская последнюю молнию и выпивая зелье маны, вытащенное из-за пояса. Волк стал запыхиваться, сменил оружие на дубину и лишь спустя два десятка ударов... Сработал эффект травмы от волка на дробящее оружие. Я понял, урон он и не пытается наносить. Раз даже редкий меч не наносил урона, зато эффект травмы даст преимущество следующим группам. Он отступил, сбившись с ритма, и босс перехватил инициативу, широким замахом, по моему примеру, отправляя в стену волка. Того оперативно начали лечить девчонки. только закончившие со второй тройкой. Третья тройка была частично размазана, а Рен впервые успешно вступил в бой, прикрывая щитом волка от ударов босса. «Меняемся!» Новая тройка вступила в бой. Затем еще одна. Потом в бой снова пошел я. Все стали уставать, допускать ошибки, но все без толку. Наблюдая за разрушением второго щита, я решил, что жмотиться не стоит — и активировал наруч Феникса и сумел таки нанести серьёзный урон. Всё время способности босс стоял как вкопанный. Его издалека расстреливал сокол, выпустив двухдневный запас патронов. Босса припекло, он чедил, дымил, хромал на обе ноги, но стоило прекратиться действию хлыста Феникса, как он применил новую обилку. Адораторы! Забавинт этого ямориста. Что началось? Несмотря на всех уничтоженных зомби, где-то нашлись ещё. Со всех сторон попёрли неживые, кусающиеся гады, и отряд наш стал в круговую оборону. Я на ноль расходовал свои запасы наруча Феникса. Только это и спасало, не давая боссу присоединиться к мясорубке. Казалось, что прошли часы. Но оказалось лишь 15 минут. Босс больше напоминал хорошо прожаренный стейк. Шикарная борода осталась лишь в воспоминаниях. Аля и Эльфийка лечили на последних морально-волевых, практически в полуобморочном состоянии. Рядом валялись десятки пустых склянок от восстанавливающих зелий. Зомби закончились, и мы приходили в себя, пока я хлыстом удерживал босса. Мне казалось, что еще немного, и он умрет. Но стоило ребятам окружить обездвиженного босса посреди коридора, в котором мы находились, и начать наносить удары, как нам по ушам врезал Дикий Лай Левретки, после чего все мы упали на задницы, как и босс, неспособные пошевелиться. «На вас наложено заклинание «Мирная зона». Невозможно нанести урон по противнику до окончания действия заклинания». Заклинание наложил «Форсаж». Время до окончания — 4 минуты 49 секунд. «Твою же мать!» — пальцем указал сокол на хромающую к боссу левретку. Та принялась вылизывать так же неспособного продолжить бой босса, и он, мало нам его регенерации, начал на глазах обрастать новой плотью и восстанавливаться. Минута прошла. И он уже был как новенький и мирно гладил собаку. Оружие мы хоть и подняли, но ни встать, ни пойти, ни атаковать не могли. Просто ментальный блок стоял. Мы все охренели и стали пользуясь случаем обсуждать наши варианты. Большинство вариантов сводилось к тому, чтобы убить собаку и той же тактикой валить обездвиженного босса. Я не сводил взгляда во время обсуждения с парочкой противников. Казалось, что босс нас слушает, продолжая тем не менее гладить и чесать за ухом свою собаку. И это! Впервые с момента нашей встречи босс сказал, а не проорал во всю глотку. Мы все заткнулись и посмотрели на него. Подожди, Фарсаш. Корм пришёл.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 Свет окутал собаку, и та перестала скулить, встала на ноги, отопталась, удивлённая происходящим, и безошибочно подошла к исселившей её девчонке, после чего лизнула коленку. Странный корм? Запричитал свой босс. Чего ты хочешь? Я продолжал пытаться зацепиться в этом странном разговоре, хоть за что-нибудь. Больше подписчиков. Чего? А, я поняла. Он был стримером или блогером, заорала Лориэль. Эй, чего, до, капитан? Сказал этот странный, то ли зомби, то ли как там в профиле написано, изменённый, и действительно пошёл пить воду, находящуюся где-то в недрах развороченного шкафа. Я ни черта не понимаю, признался вслух Василиск. Нет и один. Поддержал его Сэм. «Тут где-то кроется ключ. Зомби разумный. Для закрытия данжа нужно лишить его источника энергии или что-то типа того. Мне кажется, не босс является этим источником. Слишком странная собака со странными способностями». «Да тут вообще нормального ничего нет», — пожал плечами Орен. «Вандербраун!» Я вспомнил надпись на двери директора. «Ва-ла-ла!» «Форсаж ведь твоя собака!» «Разумно. Но как?» «Я приехал на поезде. Там у нескольких семей тоже есть собаки. Им будет вместе веселей. И корма у меня много. Могу я тебе помочь?» «Н-э-э-э...» «Подумай. В противном случае нам придется убить вас обоих». «Э-э-э-э...» «Нужно больше золота». «Ты хочешь, чтобы я еще чем-то помог тебе?» Ла-ла-ла! Что для тебя сделать? Я стал перечислять возможные варианты, все, что только в голову приходило. Даже включились остальные члены группы. На все наши предложения он не реагировал. Таймер уже подходил к концу, и он, к удивлению многих из нас, тяжело вздохнул, подошел к стене и взял там старинный бердыш. «Освободить тебя» — наугад бросил я один из банальнейших вариантов. Дай! Свобода! Пророкотал резонирующим звуком странный противник и развернулся на пятках в мою сторону. Ты хочешь, чтобы я победил тебя один на один, и тогда ты отпустишь с нами форсажа? спросил я, не сводя с него взгляда. Спасибо за подписку. Зомби улыбнулся. Улыбнулся. Охренеть можно. Улыбка, конечно, гниловата, но всё же. Не вмешивайтесь, крикнул я бойцам и, смотря на тикающий таймер, бросился приводить себя в порядок, глотая из резерва усиливающее зелье, получил обновлённый бафф от Динары. Вытащил Чертяку. Буду действовать по тактике волка, надеясь на пятипроцентный шанс срабатывания эффекта. Босс силён, быстр, прочен, но отнюдь не бессмертен. Воздан же парк развлечений Вандерпарк, Антон Вандербраун, Нестеровский, изменённый 25 уровня, вызывает вас на дуэль. Условия дуэли: без ограничений по времени, 1 на 1, без использования зелий и свитков заклинаний. До возроплощения. Проигравший впитывает частицу души побеждённого противника. 20% опыта противника поглощается победителем. 20% вероятного поглощения имеющихся способностей противника. Победитель становится хозяином левретский форсаж боевого спутника 17-го уровня. Принять условия дуэли? Да, нет. Умом я понимал, что гораздо проще плюнуть на всё это и завалить сперва собаку, затем всей толпой запинать босса. Но думается мне, что лично я от такой победы ничего стоящего не приобрету. А впереди очень долгая дорога. Ну и к тому же, проведя драку до этого, я очевидно понял, что это вполне мне по силам. Да. Внимание! Тридцать секунд до начала дуэли. Обратный отсчет. Тридцать. Двадцать девять. Двадцать восемь. Собаку не трогаем. Победитель дуэли заберет ее. Вмешательство запрещено навыком босса. Я начал раздавать указания своим бойцам. Да, уже вылезла системное уведомление. Штрафы дикие за вмешательство. Плюсдохнуть можно. Не факт, что переживём урон, если решим вмешаться, посетовал Сэм. Я не вижу ничего невозможного, поэтому ждите меня. Готовьтесь к возвращению на поезд. Давай, Элит, покажи ему! На перебой стали подбадривать меня девчонки. Тихо! Разойдитесь. Дайте место сражающимся, остановил гвалт Сэм. Три, два, один, бой! Понеслась! В первую же секунду пришлось уходить перекатом от размашистого удара Бердышом. Следом отскочил на два шага назад, только поднявшись и разминулся с острием на считанные сантиметры. Босс сделал какие-то замудренные шаги и провернул Бердышом наискосок снизу вверх, задевая мне кепку и сбивая ее с меня. Как-то он ускорился, еле поспеваю, не говоря уже о перехвате инициативы. Вывернув очередной финт, он потянул бердыш на себя, после чего ударил по его основанию ладонью, и тот полетел в меня с неимоверной скоростью. Увернуться я не смог. Остриё пронзило мне куртку и распороло на боку броню, вырывая алые капли крови. Адреналин заблокировал рецепторы. Я ухватил древко, бросив чертяку, потянув на себя бердыш, вырывая окончательно его из рук противника. Босс начал сближение со мной, но я уже успел докрутить бердыш вокруг своей головы и опустил его одна голову босса. Тот, не дурак, от опасной атаки уклонился. Я продолжил нападение. Следующий удар Вандербраун прочитал и, приняв его на свою непробиваемую кожу, отклонил, после чего перехватил и пользуясь физической силой, вернул себе оружие. Впрочем, это было в пределах моих ожиданий. В следующий момент я рывком, хватая клюшку, бросился в ближний бой. Ударом по опорную ногу, стараясь вывести из равновесия противника. Как о дуб тростью ударял, только по рукам отдача пошла. В ближнем же бою бердушком особо не помашешь. поэтому измененный попытался разорвать дистанцию. На что я ответил вызовом хлыста Феникса. Стоило противнику добраться до удобной для атаки дистанции, как пылающий золотом хлыст уже падал на его предплечье, обхватывая его и сковывая движение. Особенность не задекларированная, но вполне полезная. Спасибо выученному навыку амбидекстра. Я перехватил свободной рукой клюшку и, мысленно засекая срок начала действия хлыста, стал методично лупить клюшкой противника. Урон срезался броней существа, но я надеялся на 5-процентный шанс. Первый хлыст так и сошёл на нет, после чего пришлось срочно разрывать дистанцию и, прерывая активацию навыка босса, активировать второй. А осталось их всего ничего. Зарядов осталось 3 из 100. плюс тот, что активирован. И того 4 минуты на победу. Или я не знаю, что мне остаётся делать. Видимо, удача у босса была запредельная. Сработал навык первый раз, когда я уже перестал бить только в голову, и пассивка удар могучего Джо сработала при очередном ударе по предплечью свободной от оружия руки. Синий светящийся удар разворотил плоть и смешавшись с чёрной кровью, Как мясницкий удар топора срубил руку противника. Спустя 4 удара закончилась третья попытка убить противника, осталось две. В этот раз противник меня перехитрил. Стоило закончиться действию хлыста, как он не стал активировать способности, а ринулся рывком в атаку, сближаясь со мной и когтями разрывая броню куртки, отшвырнул в сторону, напрочь сбивая дыхание и активацию хлыста. началось методичное избиение, и лишь благодаря высокому восприятию, ловкости и живучести я сумел вырваться из замкнутого круга избиений. Выбитые зубы, отторванное ухо, исполосванное когтями лицо, висящая плетью рука. И это он всё сделал одной своей правой рукой. Мысли текли как река во время боя, позволяя сконцентрироваться и анализировать собственные действия. с точки зрения получения наименьших повреждений. В очередной раз протараненный противником, я понял: пора. Траектория моего падения оказалась подходящей для меня. Упав за диван, я заимел лишнюю сотую долю секунды, пока враг доберётся до моего тела, скрытого от его глаз. Активация дублёра заняла мгновение. Моя спина только начала касаться обломков, валяющихся на полу мусора. Как неизвестной природы сила сдвинула меня в сторону, и я упал на остатки странного деревянного стула. Зеркально мне на бетонное крошево упал мой двойник. Мгновением позже появился взобравшийся на диван противник и озадаченный на секунду затормозил. К сожалению, навык лишь копировал одежду, а не воссоздавал, в результате чего он был одвешен бутафорией. не дающий каких-либо бонусов и, соответственно, был не в два раза слабее меня, а в несколько раз. Ведь моя сила шла от навыков и крутого шмота. Как результат, мой двойник был убит и уничтожен уже спустя секунду противостояния с местным владыкой. Но я успел активировать хлыст. Предпоследний заряд. Хотел был использовать клюшку, как боль напомнила что моя правая рука мне не помощник. Пока минут восстанавливался, перебирал оставшиеся у меня варианты. Свитки и карты использовать запрещалось условиями дуэли. Так бы я не отказался от призыва тех здоровенных гигантских муравьёв. Зато я могу призвать призрачную крысу и воплотить её, активировав способность. Иконка горела, демонстрируя активность навыка, запечатанного в кольце. Что ещё есть? Рывок в ботинках. Активируем сразу после окончания хлыста. Если до этого мы были на равных, то теперь я, пусть и на минуту, но получу преимущество в скорости. Проценты над головой зомби показывали уровень здоровья на 58%. А моя полоса выносливости только-только переползла из красного сектора в оранжевый. Мана из-за время боя и до его начала набежала достаточно для активации одного щита и рывка. Хлыст распался на бесполезные искорки. Я, отпрыгивая, активировал рывок, и мимо моего лица пронеслась как тишстая рука. Ещё мгновение и я отталкиваюсь от дубового массивного стола босса, ломая его, но успеваю уйти в сторону и разорвать дистанцию. Призрачная крыса на моих глазах обретает физическое воплощение и запускается иконка пронзительного визга. Благо, интуитивное мысленное управление упрощает задачу. Истошный вопль эхом резонирует в самой душе, и даже мне захотелось атаковать крысу. Но это лишь слабость, длиной в мгновение. А вот босс меняет траекторию движения и несется обратно к столу. В надежде уничтожить ненавистное существо, оборачиваясь ко мне спиной, призванная из инвентаря клюшка в течение 5 секунд больше десятка раз опускается на более медленного противника, который игнорирует мои действия. Его рука вонзается в визжащее создание, и писк обрывается. Однако вместе с тем, и к моему огромному облегчению, активируется пассивка моей клюшки ставившая жирную точку в нашем противостоянии. Противник падает. Я же от усталости сажусь на пятую точку и шумно выдыхаю, закрыв глаза. Когда же я их открыл, дух бородатого парня парил и, вплывая, смотрел на меня. Беззвучно кричит что-то в сторону, и к нему подбегает собака, всё это время терпеливо ожидавшая развязки. Вот ведь умное животное. Пока освободившаяся душа общается и гладит собаку, я ощущаю эманации счастья, тепла, любви и слезливой тоски, не мои, чужие, отпроднившихся душ собаки и её хозяина. Хозяин псыны что-то безучно толковывает ей со слёзным видом. Та в ответ лает и подпрыгивает, пытаясь лизнуть в лицо хозяина. Тот поднимает свой взгляд, смотрит на меня, кивает, после чего оборачивается в луч света и врезается в меня, растворяясь где-то в глубине. Дуэль завершена. Победитель Марк Лит Светлов. Человек, продвинутый игрок первого ранга, четвёртый уровень. Идёт расчёт награды. Попытка получения способности. Попытка провалена. Попытка провалена. Попытка успешно приобрести наспособность Дуэлянт. Попытка провалена. Попытка провалена. Попытка провалена. Попытка провалена. Попытка успешно приобрести наспособность Безграничная выносливость. Внимание, несовпадение видовых условий. Способность преобразована в пассивную способность Энергичный 1 уровня. Попытка провалена. Получен опыт 18633. Левретка форсаж считает вас своим хозяином. Уровень отношений преданность. Скосил глаза на строчку интерфейса. Бездонный горшок эволюциониста не занимает место. Количество сохранённого опыта 40965. С левреткой я и так понял, ведь она уже подошла ко мне и стала облизывать раны, наложив хороший баф. Боевой спутник левретка. Форсаж наложила на вас ускоренное восстановление. Регенерация плюс триста процентов. Восстановление маны плюс триста процентов. Восстановление выносливости плюс триста процентов. Срок действия четыре минуты пятьдесят шесть секунд. Я погладил собаку по голове и только тогда понял, что позади меня неестественно тихо. Оглянувшись, Я увидел, что часть моей группы помогает и успокаивает расплакувшуюся другую, женскую часть группы. У суровых мужиков у самих глаза на мокром месте были. Вы чего, ребят? Ответа я так и не получил, и только поднявшись и растермашив всех, Эмбер объяснила, что их также накрыла волна эмпатии, и они пережили все те чувства, что и я. став свидетелями картины прощания местного босса и его верного спутника. Захлеснуло так, вмереть хотелось, дышать не могли. Делились впечатлениями Динара Слырель. Да, все ак накрыло. Не знаю, что это было, но не дай бог такое в бою прилетит. Все поляжем. Тряхнув головой, высказал своё мнение Сокол, и я был склонен с ним согласиться. Ладно, давайте собираться. «Выгребите весь лут, что тут есть». Я подобрал шлем, оставшийся от поверженного врага. Он, на удивление, не пострадал. «Пердыш мифический», — поделился в канале «Волк». «Здесь ящик с эликсирами в подсобке». Уже включился Василиск со своими ребятами. «Лут с босса лежит! Две шкатулки и кристалл, босс! Сам поднимешь их! Добыч свято!» «Оружие на стене, что висело, все минимум редко. Две рапиры». Меч полуторный, щит круглый, мачете, двуручный меч, наконечник копья определился как мифический ингредиент для крафта. Всё забираю. Поделилась Динара. Алекс, помоги. Обратилась она к нашему временному спутнику. Временному, так как с тем, как развивается роман этой парочки, видимо, он и дальше останется с нами. Все ринулись собирать различные находки. Я подхватил выпавшие шкатулки и кристалл Начал с кристалла. Справка подсказала: "Средний кристалл маны способен аккумулировать и передавать 1500 единиц маны". Я сжал его в руке и потянул энергию. Шкала маны, до этого заполненная не более чем на 1/5, резко пошла вверх. Оставив её незаполненной до конца, попробовал в обратном направлении. Мана вернулась в кристалл, и я вновь оказался со своими жалкими крохами маны. В любом случае, батарейка — крайне полезный предмет. Что там еще было? Дуэлянт и энергичный? Пассивная способность энергичной, первого уровня. Увеличивает ваш лимит выносливости на 500 единиц. Скорость восстановления выносливости выше на 10%. Дуэлянт — активируемая способность, вне ранговая, тип воздействия, вызов на дуэль. Устанавливается радиус площади дуэли. ограничение по времени, количество допустимых противников, тип оружия, применение способностей, бонусы экипировки, зелий, бафов и прочих усилений. Тип битв: до смерти, до сдачи противника, до первого ранения, до конца таймера. Устанавливаются награды за победу: материальные объекты, от 0 до 20%, шанс на получение способностей проигравшего, от 0 до 20%. От всего накопленного опыта проигравшего. Частицы души проигравшего. Активация один раз в восемь часов. Прежде чем открыть скатулки, обратил внимание на шлем. Рыцарский шлем возмездия. Снаряжение первого уровня. Ранг легендарный. Сила плюс пятнадцать. Ловкость плюс десять. Выносивость плюс пятнадцать. Живучесть плюс десять. Пассивная способность. Холодное сердце. В бою. Фуний непоколебимый и способный предвидеть результаты своих действий на короткий промежуток времени. Активная способность Устремлённость героя при активации на 30 секунд увеличивает ваше восприятие времени, ускоряет ваши действия таким образом, что 30 секунд реального времени для вас превращаются в 60 секунд. Активация один раз в час. Активная способность Пребысть гор в схватке с противником все ваши показатели защиты удваиваются. Активация один раз в 12 часов. Прочность 1000 из 1000. Часть комплекта возмездия. Кажется, я нашёл сменку для своей кепи. И понятно, почему в начале дуэли противник был настолько стремителен. Если невидимость бесполезна, можно пойти на пролом с таким шлемом. Благо, обзор не сильно закрывает, как бывает. Щиток на глаза откидной. Он забралом, кажется, называется. Пока же спрячу в инвентарь. Далее — шкатулки. Инжал — хитрый лис. Оружие третьего уровня. Ранг — уникальный. Ловкость — плюс пятнадцать. Урон — пятьдесят проникающего урона. Пассивная способность — пробойник. Нанося удар по противнику, Инжал накапливает энергию таким образом, что каждый третий удар, нанесенный по одной и той же части тела противника, Булет нанесён с игнорированием брони. Пассивная способность: Хитрый яд бога обмана. Каждый удар, нанесённый противнику и оставивший рану, заражает ядом, наносящий периодический урон и вешающий случайный минутный дебафф. Урон от яда суммируется с каждым успешно нанесённым ударом. Базовый урон 5 единиц в секунду. Прочность 500 из 500. Обалденная вещь. Сразу же прикрепил зеленоватый холодный металл, идеально сидящий в руке, на пояс. В небольшой чехол из чёрной кожи, являющийся частью оружия. Сам кинжал напоминал сделанный из зелёного малахита листок ивы, тонкий и хрупкий на вид, с длинной лезвие сантиметров 12, не больше. Внутри него словно текла по венам жидкость, передвигаясь как кровь, только насыщенная, зелёная. Даже изумрудная. Удивительная красота. И... опасная. Бусы. Ярость Шри Токай. Бижутерия первого уровня. Ранг уникальный. Сила плюс 15. Выносивость плюс 10. 12 бусин формируют собой символ ярости древнего бога, погибшего безымянного народа. Каждая бусина является концентрацией ярости, выплевывающейся хаотическим уроном каждому живому существу в радиусе 50 м. Сила урона тем выше, чем меньше бусин осталось в ожерелье. Первая бусина наносит урон в размере 250 единиц. Каждая последующая удваивает урон. Бусины не восстанавливаются. Прочность 500 из 500. Простая математика показала, что последняя бусина нанесёт 512.000 урона. Мощно испепелить всё живое в радиусе 50 м. Очень мощно. Жаль, что у людей не отображается характеристики жизни, только шкала здоровья процентная. Видимо, очень много факторов субъективно влияют на это. Но вот если взять тех же зомби, по моим прикидкам, с учётом срезаемого урона, я наносил последнему боссу от 800 до 1200 урона хлыстом Феникса. Более 50 применений сняли с него половину здоровья. Остальное сняли мои соратники. Значит, примерно 50 тысяч урона я нанес, а всего было около 100 тысяч здоровья. Броня при этом снимала никак не меньше половины от входящего урона. Часть урона вообще не проходила через его, нечеловеческой твердости кожу. Ради 15 силы и 10 выносливости Менять с моим обнаруживающим злые намерения амулетом не буду, но в слот для быстрой активации мы его инвентаря положу. Хороший улов. Так, ещё мигают сообщения, видимо, связанные с зачисткой данжа. Так и есть. Поздравляем, вы закрыли источник силы данжа. Э, выполнен квест Развлечения окончены. Награда: опыт Лидерство 4 из 10, 3 очка навыка и 1 очко способностей. Плюс за побеждённого босса одно очко характеристики. В этот раз дух. Дальше. Награда добавлена в инвентарь. Ну-ка, проверим. Ух ты ж, боже мой. 13 телепортационных камней из Улуса. Ранг уникальный. Возглавляется создать точку привязки на месте установки главного телепортационного камня, к которому вы способны телепортироваться из любой точки планеты, не находясь в состоянии боя. Оставшиеся 12 камней могут быть оставлены вами в любом месте, позволяя телепортироваться к ним с помощью любого другого установленного камня Тёмного Бога Злуса. Могут быть переустановлены ограниченное, не более 3, количество раз. И тут меня накрыло